Глава 15 Энтони. Не знаю, какой из моментов из прошлых двух недель мне запомнился. Наверное, никакой. Эти моменты словно вспышки. Вспышка, я вижу свою дядю и тетю, которые сидят у нас в гостиной. Их лица расплывчаты. Вспышка, много людей. Вспышка, Эйви. Вспышка, Ноэль. Он тоже приезжал. Вспышка, вспышка, вспышка. Все мои кузины собрались в одном доме это адское рыжее сборище, как в шутку называл их Мейсон. По большей части, все они старше, и их отношение ко мне сродни материнскому. Лишь самая младшая Кортни по какой-то причине ненавидит меня. Ну, может, это слишком громко сказано, но родственной любви у нее ко мне точно нет. В детстве она часто меня задирала, жаловалась сваливала на меня свои косяки, и все в этом роде. По мере того, как мы становились старше, ее отношение ко мне ничуть не изменилось. Ее бесит, что я единственный ребенок в семье. Хотя довольно странная причина. В этот день, когда они приехали, она обняла меня. Но чуть позже отвела на кухню и довольно больно щебнула за бок. «Хватит делать вид, что тебе больнее всех. Мы все его любили». Я ничего не ответил. «Зачем?» Вспышка, вспышка, вспышка. Я хочу забыть эти вспышки. Хочу помнить его живого. И я буду. Только бы взять силы пережить это. И кажется, я уже знаю такой источник сил. Вот только имею ли я право воспользоваться этим источником? Ведь я им не был, когда нужны были силы ей. Как же все запутано. Когда станет легче? Когда все закончится? Отец заглядывает в мою спальню, но я не поднимаю головы. Вижу его профиль в проеме двери. Единственный источник света здесь ⁇ это ноутбук, лежащий передо мной на кровати. В течение всего дня я смотрю совершенно бесполезные, и глупые ролики на YouTube. Это совершенно рандомные видеоролики, смысла которых я даже не понимаю. Мне нужно, чтобы кто-нибудь что-нибудь говорил. Что угодно. О чем угодно. Не хочешь с нами перекусить, Энтони? интересуется папа. Нет, спасибо. Он все еще не уходит, хотя и сделал попытку. Я звонил в школу еще раз. Все понимают, что тебе нужно время, но, сынок, прошло две недели, так нельзя. Подняв голову, я смотрю на него поверх крышки ноутбука. А как можно? Он долго молчит, выдерживая мой взгляд. Как он держится? Хотя, зная отца, так и держится. По его лицу редко можно что-то узнать. Сейчас он невозмутим, только рядом со мной. Или ради меня. Энтони. Он устало проводит рукой по лицу. И в этот момент становится невыносимо, потому что к прежней боли прибавляется еще и чувство стыда. Я с трудом начинаю бормотать. Пойду завтра в школу. все будет хорошо. «Хорошо», — повторяет за мной отец. «Хорошо». Затем он делает то, что не делал с тех пор, когда мне было десять. Он подходит и, наклонившись, целует меня в лоб. Несмотря на свое обещание, я не могу уснуть, зная, что завтра в школу. Только поднявшись на чердак и походив из угла в угол, забываюсь беспокойным сном на матрасе. На следующее утро легче не становится, но и больнее тоже. Я словно застрял. Мама готовит вафли. По телевизору, висящему над обеденным столом, идет ее любимое утреннее шоу ⁇ Бодро готовим ⁇ Отец с очками на кончике носа пьет кофе и читает что-то на своем айпаде. Увидев меня, они сразу же отвлекаются от своих дел. Мама слабо улыбается, но ничего не говорит. Они с папой обмениваются быстрыми взглядами, как это делают абсолютно все родители. Я делаю вид, что ничего не замечаю. Какое-то время мы едим молча. Если бы не бормотание телевизора, то можно было бы свихнуться. «Мы хотим тебе кое-что сказать, дорогой», — говорит мама. Ее звонкий голос рассекает эту невыносимую молчаливую пустоту, в которую я погрузился ненадолго. Слегка вздрогнув, я поднимаю на нее глаза. Что опять? Ей, конечно же, не нравится, как именно прозвучала эта фраза. Я пытаюсь исправиться, но не успеваю. Отец кладет локти на стол, закрыв нижнюю часть лица руками. Мы с мамой решили сохранить наш брак. Я смотрю на них обоих, нисколько не удивившись этому заявлению. Что вы имеете в виду? Они снова обмениваются взглядами. Мы не разводимся, Энтони, объясняет мама. Из-за меня или из-за Мейсона? Папа прикрывает веки, мама смотрит на него какое-то время. «Мы не можем тебе точно ответить на этот вопрос. Мы решили сохранить семью, вот и все. Неужели ты этому не рад? Вместе нам лучше. Трудно поспорить. Я стараюсь утихомирить своего трудного подростка внутри. Хватит сцен. Эти люди мои родители, и сейчас они говорят серьезные и реальные вещи. Они не разводятся. Так почему я ничего не чувствую по этому поводу?» Может, все дело в том, что я знал, что так выйдет. Или, скорее всего, надеялся. Что ж, так и вышло. «Конечно, я рад», — тихо отвечаю я, пристыженный. «Я имел в виду другое. Если вы делаете это только ради того, чтобы мне было легче, то не стоит. Не нужно притворяться, я в порядке, правда». Они еще долго смотрят на меня. Я снова принимаюсь за еду, чем не могу не порадовать маму. Я едва ел в последние дни. Даже если ел, то вкуса не чувствовал. Но сейчас он вроде как есть, и это уже что-то. Папа продолжает держать руку у рта, словно пытаясь скрыть кашель, но это всего лишь его защитный жест. Второй рукой он накрывает ладонь мамы и крепко ее сжимает. Мы делаем это, потому что так решили. Мы совсем справимся. В школе ко мне подходит директор и ненавязчиво намекает поговорить со школьным психологом. Я качаю головой, извиняюсь за пропуски и ухожу. Мне не противна мысль поговорить с профессионалом о чем то личном. Вовсе нет. Я уверен, что это многим помогает. Но лично для себя я не вижу в этом большой потребности. Я научусь справляться самостоятельно. За все время своего заточения я сделал одну единственную вылазку. Она была весьма полезной. Когда все родственники из Онтарио уехали, в этот же вечер я сел за руль и гнал вниз по пустому шоссе. Я ехал так долго проезжая крошечные точки ферм по бокам. Мне уже казалось, что совсем скоро я достигну границы Аляски. Когда у меня не осталось сил, я вылез из машины и кричал, усевшись на все еще сухую траву. Возможно, кто-то и слышал, но я в этом сомневаюсь. Уроки чередуются, ничего не происходит. Меня похлопывают по плечу, я киваю. все в порядке. Скоро это закончится. Все мои друзья едва говорят. Если кто-то пошутит, на него тут же шикает кара. «Мне это начинает надоедать». «Слушайте», — резко заявляю я. «Сейчас перерыв после ланча. Мы сидим на школьном дворе на каменном бордюре, за которым стоит железная вывеска с названием школы. На улице тепло, солнце греет кожу». «Не нужно этого, ладно?» «Жизнь продолжается. Я хочу, чтобы вы все смеялись. Сам я еще не могу, но, черт возьми, ребята, мне невыносимо, когда вы себя так ведете. Похоже, до них дошло. Брэд молча жует яблоко, Роб уставился на банку с газировкой. Грейси жует губу, бросая на меня взгляды. Кара тоже молчит, но затем в своей манере стреляет в меня своим фирменным ехидным взглядом. Моментальное и идеальное перевоплощение. «Что у тебя с Эйвери, Рой?» «Ты снова что-то темнишь, боже мой!» Она качает головой. «Ты мне с самого начала не нравился, потому что в твоей голове происходит черти что!» Бретта Шалила смотрит на свою подружку, затем на меня и прячет улыбку. Роб качает головой, закатив глаза. Но прямо как девчонка. Грейс не может задержать смешка. Она хихикает, прикрыв рот. Все моментально расслабляются. «Ты такая стерва!» Ласково бормочет Бред, целуя Кару в щеку. «Я не знаю, выходит ли у меня улыбка, но мне бы очень этого хотелось». «Спасибо». Одними губами говорю Каре. «Не за что». Знаком, прикрыв веки, отвечает она. Дальше только легче. Жизнь продолжается. Они смеются, я улыбаюсь, глядя на них. Вспышка. Мои друзья приходили ко мне. Они были в моем доме, но я вспомнил это только сейчас. Я не стану благодарить их вслух. Иначе это будет то, от чего я бегу. Скорбь не должна тянуть меня назад. Поскольку я так и не ответил на вопрос кары, никто его не повторяет. Да и вряд ли кто-то ждет ответ на этот вопрос. Ведь его нет. Я знаю только то, что люблю ее. Вспышка. Да-да, еще одна. Из моих глаз текли слезы. Я держался за Эйв, как за спасательный круг, уткнувшись ей в плечо. Она молчала, просто была рядом. Мне не стыдно сейчас. Да и как я могу стыдиться своей скорби по Мейсону? И это была она, Эйвери. Единственный человек в мире, с которым я хочу быть каждую минуту каждого следующего дня. Когда ребята возвращаются обратно в школу на следующий урок, я все еще медлю. Плетусь позади, оглядываясь. Я не видел ее сегодня. Мне нужно поблагодарить ее за все, что она сделала. И вот, наконец, я замечаю ее. Она идет в компании Роуса и Уолта. Они о чем-то оживленно говорят. Эйвери идет посередине, держа Роуса и Уолта под руки. Ее желтая толстовка создает сумасшедший контраст в сочетании с развивающимися на теплом ветру синими волосами. Не сейчас. Я сделаю это не сейчас. Думаю, у нас еще есть время. Если повезет, у нас будет все время в этой Вселенной.